Глава шестнадцатая. Епископ и католический священник. День, когда леди Карбери приехала в дом своего кузена, выдался штормовым. Роджер Карбери повел себя очень сурово, и леди Карбери страдала. Во всяком случае, так хорошо изображала страдание, что Роджер поверил, будто причинил ей боль. Она согласилась не уезжать в Лондон, но осталась сильнейшей мигренью. Леди Карбери полностью добилась своего, однако лишь ценой шторма. На следующее утро наступило затишье. Вопрос о встрече с мельмотами решился, так что говорить о них было незачем. Роджер сразу после завтрака... «Ушел на ферму, сказав дамам, что они могут, если хотят, взять коляску. Боюсь, кататься по нашим дорогам довольно утомительно», — добавил он. Леди Карбери ответила, что останется наедине с книгами, а с ними она никогда не скучает. Перед уходом Роджер заглянул в сад, сорвал розу, и отнес Генриетте. Он лишь улыбнулся, протягивая ей цветок, и сразу ушел, поскольку решил отложить важный разговор до понедельника. Если на сей раз Генриетта примет его предложение, он попросит ее не ехать с братом и матерью в Кавершем. Принимая розу, Генриетта шепотом поблагодарила Роджера, глядя ему в лицо. Она восхищалась правдивой и цельной натурой кузена и горячо любила бы его по-родственному, не желая он другой любви. В душе Генриетта начинала принимать сторону Роджера против матери и брата. Она чувствовала, что лучше вожатого ей не найти, если б только он не был в нее влюблен, как охотно она вручила бы себя его руководству. «Боюсь, душа моя, нам предстоят невеселые дни», сказала леди Карбери. «Почему, маменька? Здесь будет очень скучно. Твой кузен замечательный друг». И лучший муж, какого можно сыскать в Англии. Но в нынешнем настроении он не слишком-то гостеприимен. Вспомни, как он говорил о Мельмотах. — Не думаю, маменька, что мистер и миссис Мельмот — приятные люди. — Чем они хуже других? — Пожалуйста, Генриетта, избавь меня от этих глупостей, — От бедного Роджера с его сверхчеловеческой добродетелью такое еще можно снести, но тебе незачем за ним повторять «Маменька, мне обидно это слышать». «А мне обидно, когда ты позволяешь себе дурно говорить о людях, которые могут и готовы поставить бедного Феликса на ноги. Одно твое слово способно погубить все наши старания». «Какое слово?» «Да любое!» «Если у тебя есть хоть какое-нибудь влияние на брата, убеди его поспешить!» «Я уверена, что девушка хочет этого брака!» Она сказала Феликсу пойти к ее отцу. «Так почему?» «Он не пошел к мистеру Мельмоту?» «Думаю, робеет из-за денег!» Если бы только Роджер объявил, что Феликс его наследник и со временем станет сэром Феликсом Карбери из Карбери, полагаю, даже старого Мельмота это бы убедило. Как он может такое объявить? Если твой кузен умрет женатым, так и будет». «Все отойдет твоему брату?» «Ты не должна о таком думать, маменька?» «Как ты смеешь указывать, что мне думать?» «Я что, не должна заботиться о своем сыне?» «Разве он не дороже мне всех на свете?» «И все действительно так, как я говорю. Если завтра Роджер умрет...» Твой брат станет сэром Феликсом Карбери из Карбери, но маменька Роджер будет жить и заведет семью. Почему нет? Ты сказала, он такой старый, что тебе на него глядеть не хочется. Я никогда такого не говорила. Когда мы шутили, я сказала, что он старый. Ты же знаешь, я не имела в виду, что ему поздно жениться. Люди куда старше женятся каждый день. Если ты за него не выйдешь. Он никогда не женится. Такой уж он человек. Настолько упрямый и старомодный, что его не переделать. Он будет киснуть, пока не превратится в старого мизантропа. Если бы ты за него вышла, я бы была совершенно спокойна. Ты такой же мой ребенок, как и Феликс. Но раз ты упрямишься, лучше, чтобы мельмоты поняли титулы поместья «Объединяться». «Именно так и будет, отчего же не помочь Феликсу сейчас!» «Кто должен им это сказать?» «Ага! В том-то и затруднение!» Роджер так пристрастен и вспыльчив, что с ним невозможно что-нибудь обсуждать спокойно. «Ах, маменька! Ты же не скажешь ему, что поместье...» — Должно отойти Феликсу после его смерти. — Это не убьет его и на день раньше. — Маменька, ты не можешь так поступить. — Ради моих детей я могу все. — Не делай такого лица, Генриетто. Я не скажу ему ничего подобного. Ему не хватит ума понять, какую пользу он может принести нам всем безо всякого ущерба для себя. Генриетта могла бы возразить, что Роджеру хватит ума понять что угодно, но честность не позволяла ей принять участие в подобном замысле, и она промолчала. Ей начало приоткрываться то хитросплетение маневров, которое выстраивала в голове мать, и, несмотря на неприязнь, Почти отвращение к подобному ходу мыслей, она считала своим долгом воздерживаться от упреков. Во второй половине дня леди Карбери, одна, съездила в Беклс телеграфировать сыну. «Ты обедаешь в Кавершеме в понедельник». «Если сможешь, приезжай в субботу. Она здесь». Леди Карбери долго колебалась, как составить телеграмму. Девушка на почте наверняка поймет, кто такая она. Угадает замысел и разболтает о нем приятельницам. Однако Феликс должен знать, какая великолепная возможность перед ним открывается. Он обещал приехать в субботу и уехать в понедельник. Если его не предупредить, он, вероятно, не захочет менять планы и пропустит обед у Лонгстафов. Опять-таки, если он приедет только на понедельник, то упустит случай поухаживать за мисс Мельмот в субботу. Леди Карбери желала, чтобы Феликс пробыл тут как можно дольше, а для этого он должен знать, что наследница уже приехала. Затем леди Карбери вернулась и час или два просидела у себя в комнате над статьей для утреннего завтрака. Уж в чем ее нельзя было упрекнуть, так это в безделье. Позже, гуляя по саду, она прокручивала в голове замысел новой книги. Что бы ни случилось, она будет бороться. Если семейство Карбери постигнут неудачи, то не по ее вине. Генриетта весь день провела в одиночестве. Она не видела кузена с завтрака до того времени, когда он вышел в гостиную перед обедом, но думала о нем каждую минуту. Какой Роджер хороший! Какой честный! Насколько он вправе рассчитывать хотя бы на ее доброту? Маменька говорила так, будто он уже... Умер и похоронен, и все из-за любви к ней. Неужели Роджер и вправду настолько постоянен, что не женится, если она ему откажет? Генриетта думала о нем с нежностью, какой не испытывала раньше, и все же это не было любовью. А, возможно, ее долг — выйти за Роджера без любви, потому что он такой хороший. Но она была уверена, что не любит его. Вечером пришли епископ, его жена миссис Йелд, Хэпворт из Эрдли и отец Джон Бархэм, католический священник Бекклса. Таким образом, за столом собрались восемь человек. Наилучшее число для обеда в смешанном обществе, особенно если в доме нет хозяйки, чей долг сидеть напротив хозяина. В данном случае мистер Хэппорт сидел напротив Роджера, епископ и священник друг напротив друга, а дамы по четырем углам. Роджер, хотя никому о таком не говорил, много об этом думал считая обязанностью хозяина всячески заботиться о приглашенных в гостиной он был особенно любезен с молодым священником и представил его сперва епископу с женой затем родственницам Генриетта, наблюдавшая за роджером весь вечер думала что он истинное озерцало учтивости Все это она, конечно, видела и раньше, но никогда не приглядывалась к Роджеру, как сейчас, после слов матери, что он умрет бездетным холостяком, если она не станет его женой и матерью его детей. В свои шестьдесят епископ отличался завидным здоровьем и приятной наружностью, которую ничуть не портили просить в волосах и намечающийся второй подбородок. У него были ясные серые глаза и ласковая улыбка. При росте почти шесть футов он обладал широкой грудью, большими руками и ногами, будто созданными для клерикальных бриджей чулок. Помимо епископских доходов, Он располагал собственным состоянием и, поскольку не ездил в Лондон и не имел детей, на которых надо тратиться, мог жить в деревне как вельможа. Он и жил как вельможа и пользовался общей любовью. Бедные его боготворили, епархиальное духовенство считало образцовым епископом, за исключением представителей очень высокой и очень низкой церкви. Они, вернее, те из них, для кого обрядовость, либо священное установление, либо греховный соблазн, числили его угодником властей, поскольку он не вставал ни под одно, ни под другое знамя, он был бескорыстен, любил ближнего, как самого себя» прощал должников, от всего сердца благодарил Бога за насущный хлеб и горячо молил не вести его в искушение. Однако я сомневаюсь, что он мог бы учить основанием веры или хотя бы исповедовал ее в том смысле, в каком для исповедания веры необходимо осознанное кредо. Был ли он свободен от внутренних сомнений? Кто скажет? Если они его и тревожили, он ни разу не шепнул о них даже собственной жене. По голосу и по лицу. Вы бы сказали, что ему неведомы муки, которые доставляли бы такие сомнения человеку на его месте. И все же люди замечали, что епископ никогда не говорит о своей вере и не вступает в споры, в которых требовалось бы ее обосновать. Он усердно наставлял паству, читал моральные проповеди, короткие, емкие и доходчивые. Он без устали пекся о благосостоянии своих священников, его дом всегда был открыт для них и для их жен. Он помнил о каждом церковном здании в епархии, много делал для школ и всячески старался улучшить жизнь бедняков, Однако никто не слышал от него, что, согласно его вере, человеческую душу ждет вечная жизнь или вечная смерть. Быть может, не было в Англии епископа более полезного или более любимого в своей епархии. Невозможно вообразить большей противоположности епископу, чем отец Джон Бархэм. Недавно назначенный католический священник Беклса, и все же оба были, по сути, хорошие люди. Отец Джон был ниже пяти футов девяти дюймов, но настолько тощий, что, когда не горбился, казался высоким. Густые темно-каштановые волосы он стриг коротко, по обычаю своей церкви, но постоянно ерошил, так что они казались непослушными и склокоченными. В молодости, когда длинные локоны падали ему на лоб, он приобрел привычку в пылу разговора отбрасывать их пальцем, да так от нее и не избавился. Увлеченный спором, он постоянно откидывал волосы назад, а затем сидел, держась за макушку. «У него был высокий и широкий лоб» огромные голубые глаза, длинный тонкий нос, запавшие щеки, красивый большой рот и мужественный квадратный подбородок. Жил он исключительно на то, что давала ему место священника, а этого не хватало даже на еду и одежду. Но отца Джона Бархэма это совершенно не заботило. Он был младшим сыном небогатого сельского джентльмена, В Оксфорде учился, чтобы занять семейный приход, и накануне рукоположения объявил себя католиком. Родные очень горевали, но не рассорились с ним, пока он не обратил одну из сестер. Когда его выгнали из дому, он попытался обратить других сестер письмами, и отец начисто вычеркнул его из своего сердца и перестал ему помогать. Молодой священник никогда не жаловался. Пострадать за веру было частью его жизненного плана. Если бы он мог сменить религию, не претерпевая гонений и нищеты, это в каком-то смысле обесценило бы его обращение. Он считал, что отец, как протестант, а в его глазах протестанты были все равно, что язычники, имел полное право с ним разорвать. Однако он любил Отца и бесконечно молился своим святым, донимая их просьбами, чтобы Отец увидел истину и тоже стал католиком. Он считал, что главное — вера и послушание, что человек должен отречься от собственного разумения и во всем повиноваться Церкви. Вера... Вот единственное, что нужно. Нравственное поведение служит лишь ее свидетельством, не имея собственной ценности. Если веры довольны для послушания, то нравственное поведение приложится само собой. Католические догматы были для отца Бархама истинной религией, и он готов был проповедовать их и вовремя, и не вовремя, доказывать их истину, никого не страшась и не боясь даже враждебности, которую может вызвать его упорство. Долг для него состоял в одном — по мере сил вести мир к своей вере. Возможно, трудами всей жизни он обратит лишь одного, обратит одного лишь наполовину — просто заронит у этого одного мысли, которые в будущем помогут тому обратиться, даже это будет достойным делом. Он хотел бы посеять семя, но, коли этого ему не дано, по крайней мере, взрыхлит землю. В Бекклс отец Бархам приехал недавно, и Роджер Карбери обнаружил, что он джентльмен по рождению и воспитанию, Еще Роджер выяснил, что он очень беден, и, соответственно, взял его под крыло. Молодой священник без колебаний принял соседское гостеприимство и как-то со смехом сказал, что будет счастлив отобедать в Карбери, поскольку дома у него есть нечего. Он принимал подарки с огорода и птичьего двора, говоря, что бедность не позволяет ему ни от чего отказываться, Такая искренность очень расположила к нему Роджера, и расположение это почти не пострадало, когда однажды зимним вечером в Карбере отец Бархем попытался обратить хозяина. Я чрезвычайно уважаю вашу религию, ответил Роджер, но мне она не подходит. Священник продолжал, исходя из своей логики, если не посадить семя, то хотя бы взрыхлить землю. Такое повторилось два или три раза, и Роджеру это начало немного досаждать. Однако пыл молодого священника внушал невольное уважение, и Роджер был совершенно уверен, что эти разговоры не доставят ему иного вреда, кроме скуки. Потом ему как-то подумалось что он знает епископа Элмхэмского больше десяти лет и ни разу не слышал от того, кроме как с кафедры, никакого религиозного поучения. А этот человек едва ему знакомый и, отделенный от него самим фактом своей конфессии, постоянно говорит с ним о своей вере. Роджер Карбери был не склонен к глубоким раздумьям, но чувствовал, что манера епископа ему приятнее. Леди Карбери была за обедом само очарование. Никто, глядя на нее и разговаривая с ней, не догадался бы, что ее гнетут многочисленные заботы. Она сидела между епископом и кузеном и умело беседовала с каждым, не обходя вниманием другого. Она была уже знакома с епископом и как-то заговорила с ним о своей душе. Тон первых же слов этого доброго человека убедил леди Карбери в ее ошибке, и больше она таких промахов не допускала. С мистером Альфом она часто говорила о своем разуме, с Броном — о своем сердце, с мистером Букером — о своем теле. И его нуждах. Она была вполне готова при случае побеседовать о своей душе, но ей хватало ума не навязывать такую тему даже епископу. Сейчас она восхищалась красотами Карбери и окрестностей. «О, да», — ответил епископ, — «Софолка очень приятное место». — А поскольку мы всего в миле двух от Норфолка, я скажу то же самое о Норфолке. Хорошая птица свое гнездо не обгадит. — Я люблю сельскую местность, которая сохраняет сельское очарование, — проговорила леди Карбери. Стаффордшир и оркшир Чешир и Ланкашир превратились в города и утратили всякую индивидуальность. — Мы по-прежнему храним наше старое прозвище и репутацию, — сказал епископ. — Блажной суффолк. — Однако это прозвище всегда было незаслуженным. — Как надо полагать и другие постоянные эпитеты. — Думаю, мы сонный народ. У нас нет ни угля, ни железа, нет живописных пейзажей, как в озерном крае, Небогатых рыбой рек, как в Шотландии, и охотничьих угодий, как в Центральных графствах. — Куропатки! — с очаровательным пылом вступилась за суфолк леди Карбери. — Да, у нас есть куропатки, красивые церкви и сельдяной промысел. Мы замечательно проживем, если не требовать от нас слишком много. — Мы не можем! — расти и умножаться, как большие города. — Именно за это я и люблю здешние края. Что хорошего в густонаселенных местах? — Земля должна быть населена людьми, леди Карбери. — О, да! — ответила ее милость с ноткой почтения в голосе, чувствуя, что епископ... Возможно, изрек божественное установление. «Земля должна быть населена, но я сама предпочитаю сельскую местность, городу». «Я тоже», — сказал Роджер. «Я люблю суфолк. Люди тут здоровые. Радикализм не так распространился, как в других местах. Бедные приподнимают шляпу при встрече богатые, думают о бедных». — У нас сохранилось что-то от старых английских обычаев. — Это так мило! — подхватила леди Карбери. — Что-то сохранилось от старого английского невежества, — заметил епископ. — И все же мы улучшаемся, как и остальной мир. — Какие у вас красивые цветы, мистер Карбери! — По крайней мере, цветы мы в суфолке выращивать умеем. Миссис Йелд... Жена епископа сидела рядом с католическим священником и, по правде сказать, немножко опасалась соседа. Она была, возможно, чуть тверже в протестантизме, чем ее муж, и хотя признавала, что мистер Бархам не обязательно перестал быть джельтменом, сомневалась, что ей мужу разумно с ним общаться. Мистер Карбери не застал их врасплох. Он написал, что пригласил католического священника, и епископ ответил, что будет очень рад с ним познакомиться. Миссис Йелт никогда не настаивала на своем мнении, и после того, как муж выскажет свое, однако она считала, что добро — это добро, а зло — это зло, и что католики — зло. И еще она считала, что не будь католических священников — не было бы и католиков. Мистер Бархэм, впрочем, был из хорошей семьи, что меняло дело. Мистер Бархэм всегда вел свои наступления очень постепенно. Малословная робость, с которой он начинал, была вполне соразмерима пылкой говорливости последующего решительного натиска. Миссис Йелд. Обратилась к нему с несколькими вежливыми словами, и он ответил так смущенно, что почти развел ее неприязнь к своему роду занятий. Она заговорила о Беколоских бедняках, старательно касаясь только их материального положения. Очень много пьют пива, а молодые женщины наряжаются чересчур щегольски. Откуда берутся деньги на все эти шляпки, которые можно видеть каждое воскресенье?» Мистер Бархэм смиренно соглашался с каждым ее словом. Без сомнения, мысленно, он уже видел, как миссис Йелт регулярно устраивает мессы в епископском дворце, однако сегодня даже не начал притворять замысел в жизнь. Только когда он как будто случайно заметил, что... «Наши люди чаще ходят в церковь?» Миссис Йелт подобралась и сменила тему, заметив, что в последнее время погода была очень дождливая. Когда дамы удалились, епископ тут же завел разговор со священником и начал задавать вопросы о нравственном состоянии Беклса. Очевидно, мистер Бархам считал, что «его люди» «Нравственнее всех остальных, хоть и гораздо беднее». «Ирландцы всегда пьют», — заметил мистер Хепорт. «Меньше, чем англичане, полагаю», — ответил священник. «И не следует думать, будто мы все ирландцы. Среди моей паствы больше англичан». «Удивительно, как мало мы знаем о наших соседях», — сказал епископ. «Разумеется, я знаю, что вокруг есть сколько-то людей вашей веры. Собственно, я даже могу назвать их точное число в этой епархии. Но в ближайшем соседстве я не могу указать на семьи, про которые знаю, что это католики. Однако, милорд, это не потому, что их нет? Конечно!» «Это потому, что я, как уже сказал, плохо знаю соседей». «Думаю, здесь, в Суфолке, это по большей части бедные», — сказал мистер Хэппорт. «По большей части бедные? Первыми поверили в Спасителя?» — ответил священник. «Мне думается, что аналогия неверна», — со странной улыбкой проговорил епископ. «Мы говорим о тех, кто по-прежнему держится старой веры. Наш Спаситель проповедовал новую религию. То, что бедные в простоте сердца первыми признали ее истинность, отвечает нашим представлениям о человеческой природе, но то, что старая вера сохраняется среди бедных после того, как богатые от нее отказались, понять труднее». «Простые римляне продолжали верить, когда патрицы уже смотрели на своих богов, как на удобное пугало», — заметил Карбери. Патрицы внешне не отказались от своей религии. Народ держался за нее, думая, что их правители и хозяева тоже за нее держатся. Бедные всегда были солью земли, милорд», — заметил священник. «Это очень спорное утверждение», — ответил епископ и заговорил с хозяином о свиньях, которых выписал для своего дворца. Отец Бархэм повернулся к мистеру Хэппорту и начал развивать свой довод, вернее, излагать следующий. «Неверно думать, будто все английские католики бедные. Есть А, Б, С и Д. Он знал их всех пофамильно» и гордился ими. На его взгляд, именно они были солью земли, людьми, которые однажды помогут Англии вернуться в старые добрые времена. Епископ сказал, что про многих соседей не знает, какой они веры. И это было правдой. Отец Бархем, не пробыв здесь и года, знал по имени почти каждого католика в графстве. «Ваш священник, чрезвычайно ревностный». — заметил позже епископ, обращаясь к Роджеру Карбери. — Я не сомневаюсь, что он превосходный джентльмен. Но, возможно, он немного не сдержан. Мне он нравится тем, что следует своим убеждениям, не думая о земном благополучии. Это очень благородно, и я вполне готов его уважать. Впрочем... Не знаю, стоило ли мне вполне свободно говорить в его обществе. Я уверен, он не станет ничего пересказывать. Возможно. Но он будет думать, что взял надо мной верх. — Не думаю, что это уместно, — сказала миссис Йелд мужу по пути домой. — Не хочу быть пристрастной, но протестанты — это протестанты. «А католики — это католики». «То же самое можно сказать о либералах и консерваторах. Однако ты не запрещаешь им встречаться. Тут другое. Все-таки религия — это религия, безусловно». «Конечно, я не хочу с тобой спорить, дорогой, но не уверена, что хотела бы снова увидеться с мистером Бархамом». «И я не уверен», — ответил епископ. «Но если мы столкнемся нечаянно, я постараюсь быть с ним учтивым».